Книга вторая, эпизод 13. Ноги сами понесли меня в сторону вольера. И пока я шел, учитель по зоологии смотрела на зверя и с могильным полушепотом произносила. «Бойся, встретив его на пути, живым отныне тебе не уйти. Только не каждый знает секрет. Древнего зла в этом чудище нет». Вольер обступила толпа. Так пели про это существо древние племена плоскогорья Тунтури, еще в эпоху раннего магического развития, рассказала София. Этого зверя привезли сюда добытчики магической соли, они нашли его с серьезной раной. Мы вылечили его, но так и не приручили. На днях он будет отпущен в дикую природу. Мировые зоологи признают этот вид неподходящим для пространственной езды. Во-первых, эти животные крайне редки и плохо изучены. Во-вторых, свободолюбивы, поэтому плохо управляемы. К тому же, это опасные хищники. «А где его нашли?» – спросила дыла с двумя косичками, та самая, которая говорила, что я пришел не на тот урок. «На границе с горным азаем в зоне плоскогорья Тунтури», – ответила София. Это главный хищник соляных тундр из северных гор континента. Посмотрите на его окрас. На фоне черных агатовых скал его почти не видно. А как его зовут? У него нет имени. Только хозяин может дать ему имя, но у него нет хозяина. И никогда не будет. Не повезет тому, на кого он обратит внимание. Это будет значит, что он почуял угрозу своему магическому лидерству. Я остановился, глядя на зверя. Заворожило так, будто на меня смотрел сам сатана, первородная сила в обличии животного, нечто из ада, из самых темных его глубин. Это был волк. Огромный, больше двух метров высотой, статный, мускулистый, остроухий, с массивной головой и крупными лапами. Его шерсть была черной с бурым оттенком, а морду обрамляли густые бакенбарды. Действительно красавец. Животное из-под наблюдало за каждым моим движением, замерев в напряжении, будто я ему соперник, и посягаю на его территорию, и лишь стена вольера между нами останавливает его от атаки. Может, он реагировал на меня из-за того, что вокруг него постоянно основали только знахари-зоологи, которыми могли быть лишь женщины, а тут какой-то пацан явился. Хотя, возможно, было что-то еще. «Где-то я читал, что ни в коем случае нельзя смотреть волку в глаза. Это провоцирует его на атаку. Но мой взгляд сам собой возвращался к желтым глазам зверя. Даже Мидри заметила мою реакцию. Жутковатый, да?» «В самый раз», — пробормотал я. «Кажется, он не в духе. Говорят, что мимика у собак и волков настолько яркая, что можно легко определить их настроение. Даже радость или грусть». Я окинул взглядом морду волка. Настороженность и озлобленность. Вот какое было настроение у этого пса-гиганта. Ну что ж, мы познакомились с одним из редчайших пространственных животных, черным тунтурийским волком. А теперь продолжим нашу экскурсию. София позвала группу знахари дальше по дорожке зоопарка к следующему вольеру. Мидри взяла меня за локоть и потянула вслед за остальными. Все, пошли, чего застрял? «Видишь, ты ему не нравишься». Уходя, я дважды обернулся, чтобы посмотреть на зверя, и каждый раз меня пробирало до мурашек от его взгляда из-под Когда вольер с волком остался позади, я, наконец, вслушался в лекцию Софии Лайфаро, и она как раз говорила про суть пространственных животных. «Это существа с врожденной способностью к особому скоростному перемещению». Для этого они используют пространственные тропы, маршруты от одной точки до другой. Хотя такой способ передвижения в нашем обществе постепенно устаревает. Сейчас все больше используются верхолеты, но далеко не каждый маг может позволить себе его купить, поэтому ездовые животные все еще в ходу. Мидри покачала головой и тихо проворчала. «Вообще-то и животных не все могут себе позволить. Мой старенький осел Кинкин -Кин обошелся нам с мамой в тысячу брумов» а у половины деревни вообще никаких животных нет, разве что куры, совсем непространственные. София подвела группу к следующему вольеру. Там стоял крупный олень с черными рогами и голубыми глазами-бусинками. Он жевал сено, активно двигая челюстями. На его лбу мерцал золотистый узор, ветеватые стрелки в круге. «Это Нартонский северный олень», — сказала София. «А вон там дальше стоят двуххвостые залвейские лошади, бородавчатые буйволы с холмов Фалафема и даже бесшерстный двугорбый верблюд, видите? Его зовут Прилипало. Он молодой и любопытный, а еще его приходится часто мыть. Он привезен из пустынь на Хо и принадлежит моему помощнику, животноводу Ахраму Агре. Мы как раз направляемся к нему в манеж». Учитель повела группу дальше мимо других животных. Серебристых ящеров, бьющихся током, розовых флуоресцентных крыс, миниатюрных страусов размером с курицу, гусеподобных тварей, ежей и огромных черепах. «Не все животные в этом зоопарке являются пространственными», добавила на ходу София. «Некоторые обладают другими магическими свойствами. Тут есть и моллюски, и губки». И ноги и черви, и птицы, но сегодня речь именно о пространственных. «А у оленя и панголина одинаковая скорость перемещения?» опять спросила Дылда. «Все зависит от магической силы», ответила София. «К примеру, мой плут способен в четыре рывка добраться отсюда до центра Измаила. Однако все не так просто. Существует такая вещь, как путевая печать». Учитель остановилась у вольера с двумя белыми ламами, и указала на одинаковые золотистые узоры на их лбах. Такой же узор я видел у оленя. Если в дикой природе пространственные звери перемещаются по вольным тропам, то при сотрудничестве с магами на них накладывается путевая печать. Она позволяет перемещаться только по определенным маршрутам, оборудованным станциями. По всему стокняжью таких троп насчитывается сотни – и тысячи станций, промежуточных и узловых, где животное и его наездник могут отдохнуть и приготовиться к следующему рывку. Подружка Дылды вытянула руку. «А я как-то путешествовала с родителями в большом общественном экипаже. Его тянули сразу три пространственных лошади, и каждый управлял отдельный друид. Сразу три наездника!» София кивнула. «Да, обычно такое доступно именно копытным». При тяжелом грузе они совершают синхронные рывки. И тут у меня родился неуместный вопрос. А тот волк, почему он не сбегает из вольера? На нем ведь нет путевой печати. Все разом повернулись и посмотрели на меня. Софию мой вопрос не смутил, она улыбнулась. Очень правильный вопрос. Если на звере нет путевой печати, а он не сбегает, это значит, что он слишком далек от своей природной тропы. Ему нужно оказаться ближе, чтобы сделать рывок, вот поэтому через неделю мы повезем этого волка в сторону плоскогорья Тунтури. Держать его в клетке — преступления. Пройдя по главной дорожке зоопарка и зеленую зону, мы отправились к манежу. Огромному зданию с колоннами из белого мрамора и крышей полусферой. Рядом располагалась и небольшая открытая площадка и подром, окруженная вышками, трибунами и флагами Академии. «Здесь проводятся соревнования пространственных животных, забеги и показательные выступления победителей студенческих турниров», пояснила София. «И если для витязей, например, проводят турнир с испытанием оружия и брони, то для друидов устраивают соревнования пространственных животных». Проведя нас в манеж, София окинула его восхищенным взглядом. А там было чему восхититься. Внутри отделка стен была ничем не хуже убранства главной башни Академии. Лепнина, светильники, портьеры и даже люстры, а по кругу стен располагались смотровые балконы в три яруса, как в театре. Пол манежа покрывал слой белого песка. Сами животные ждали в загонах, их специально собрали здесь, чтобы студенты-друиды под присмотром учителя выбрали себе зверя для обучения пространственной езде. В основном тут были олени, лошади и буйволы, хотя имелась пара панголинов-броненосцев, как у Софии, а также три белых ламы. Все животные выглядели намного крупнее своих обычных сородичей. Например, те же ламы могли похвастаться размером с лошадь, а сами лошади габаритами приближались к лосям. На каждом животном мерцала путевая печать. Рядом с загонами нас уже ожидал помощник Софии, животновод Агра. Темнокожий старик с аккуратной седой бородкой и в таком же костюме наездника, как и учитель. «Здравствуй, охрама, вот и мы», — поздоровалась она. «Все готово?» Тот с большой любовью оглядел своих животных. «Они волнуются, но уверен, все пройдет хорошо». София поправила свою широкополую шляпу и снова всем улыбнулась. «Ну а теперь выберите себе понравившееся животное». Главное условие – вы тоже должны ему понравиться. Зверь захочет к вам прикоснуться и показать доверие. Подходите, не бойтесь. Не все решились подойти к загонам сразу. Кто-то из девчонок сначала долго присматривался издалека, а вот некоторые в первую же минуту попытались установить контакт, подзывали, посвистывали, цокали и тянули руки, чтобы погладить. София и Агра внимательно наблюдали, отойдя подальше. «Ну и кого ты выберешь?» – спросил у меня Мидери. «Не знаю. Кто тут побыстрее бегает?» «Ты рассуждаешь как типичный потребитель. Вообще-то все зависит от магической мощи животного и единения силой наездника. Из всех тут лошади самые быстрые, ну еще олени. А вот неуклюжие панголины медленные. Только не думаю, что на это нужно обращать внимание. Сильный панголин может и лошадь перегнать. Это же не обычный бег, а пространственный». «Помнишь, что сказала учитель Лайфаро? Главное, чтобы животное захотело тебе довериться». Девушка остановила взгляд на крайнем загоне. Там находились два панголина. Одного из них подзывала к себе дылда с косичками, но ящер-броненосец воротил от нее нос, отвернувшись к стене. Вместе с мидори мы направились к панголинам, хотя кататься на бронеящерице у меня желания не возникло. «Ты не так его зовешь, Зоя», — сказала Мидри Дылди, вытянула руку за дверцу загона и пощелкала пальцами. «Эй, привет, красавчик! Хочешь покататься?» Пангалин посмотрел на нее, фыркнул и отвернулся. Дылда захихикала. «Ты ему не нравишься, как и я!» Мидри нахмурилась и прошла к соседнему загону. Там дружным рядком стояли три белых ламы. «Какие хорошенькие!» – умилилась девушка, но как только ламы нас увидели, то все трое шарахнулись к стене. Мидари не сдалась, она продолжила поиски в загоне с буйволами. «Хорошенькими» она их не называла, только «Ух, какие!» Однако и буйволы не проявили к ней интереса, хотя до этого вполне дружелюбно тянули носатые морды к другим ученицам. «Да что ж такое?» – заволновалась Мидери. Пошли к лошадям, предложил я, и мы, минуя оленей, направились к загону с двухвостыми лошадьми. Правда, как только подошли, животные занервничали и отошли назад. В отчаянии Мидри потащила меня к коленям. Это был последний загон, к которому она еще не подходила. И все повторилось. Животные испугались и попятились. Мидри разозлилась. Но почему? Почему они меня боятся? И тут ее окликнул старик Агра. Они вовсе не тебя боятся, глупая! Он весело рассмеялся и указал на меня. Они боятся того, кто ходит рядом с тобой. В отличие от своего помощника, Софию это не развеселило. Женщина попросила меня срочно отойти от загонов, а сама о чем-то тихо заговорила с Агрой. Тот моментально помрачнел. Но мне стоило лишь сделать несколько шагов назад, как к рукам Мидри сразу же потянулись животные. Сначала одна из лошадей подставила ей свой нос под ладонь, потом подошел буйвол, но девушка выбрала ламу. Белую, тонконогую, с торчащими вверх ушами, и пушистую настолько, будто ее сделали из облака. Неудивительно, что Мидери сразу назвала ее тучкой. Пока девушка чесала животное за ухом и улыбалась от счастья, я стоял подаль и мрачно наблюдал, как остальные выбирают себе ездовых зверей и дают им имена. Чуть позже ко мне подошла София. Мне жаль, Кирилл, но ни одно пространственное животное тебя не примет. Эту область зоологии тебе придется пропустить. Я переговорила с храмом, и он согласился, что мы имеем дело с таким редким явлением, как эффект великого чародея. Это когда друид вызывает у животных страх одним лишь появлением. Такое происходит, если в маге слишком высокое число пассивного резерва, и зверь интуитивно ощущает эту мощь, пугается. «Это невозможно исправить?» – спросил я. Женщина посмотрела мне в глаза. «Зачем это исправлять? Управление ездовыми животными – лишь частью умений друида. Купишь себе верхолет, в конце концов. Если у тебя высокий потенциал силы, то тебе будет не до питомцев». Я покосился на Мидоре. Она зашла в загон к своей ламе и обняла ее за шею. Радость общения с питомцем дала ей возможность забыть о насущных проблемах хотя бы ненадолго. Мне тоже так хотелось. Понятно, коротко отреагировал я. София положила ладонь мне на плечо, улыбнулась и добавила. Но всегда бывают исключения. Сказав это, женщина отправилась к ученицам, а я остался стоять подальше от всех, чтобы не распугивать животных. Агра уже выводила их из загонов на поле манежа и рассказывал об экипировке наездника, а также о принадлежностях для запряжки, седлания и управления. Не знаю, был ли смысл мне слушать все это, но я зачем-то слушал и запоминал. Когда Агра завершил лекцию, то разрешил всем ученицам закрепить упряжь на своих ездовых питомцах и увести их за поводья из манежа в соседнее здание. Стоило. Медри так увлеклась, запрягая свою точку что не сразу заметила, что я вообще ничего не делаю, а просто наблюдаю за всеми, навалившись плечом на стену опустевшего загона. «Погоди, я сейчас...» Девушка потянула ламу за поводье в мою сторону. Правда, тучка, не дойдя до меня метров десять, уперлась с копытами в песок. Но Мидри все же уговорила ее идти. Не заставила, а уговорила. Она что-то пробормотала ей по-иномарски, гладя по морде, и вскоре лама сдвинулась с места, зашагала вслед за девушкой и даже подошла ко мне. Не близко, но все же. «И ты ей сказала?» спросил я, когда мы вместе вышли из манежа. «Ты же слышал!» — удивилась Мидери. «Ты ведь понимаешь, Яномарский!» Я потер лоб. «Понимаю, но не все фразы. Я сказала Тучке, что не дам ее в обиду, и что ты не такой ужасный, как мог ей показаться, и вообще, что ты, мой друг, мне кажется, Тучка решила дать тебе шанс с ней подружиться». «Ну, если так, то это сильно меняет дело», — усмехнулся я. мидори засмеялась. Ее мрачные настроения и страхи отошли на второй план. Узнав о том, что, по мнению Софии, ни одно пространственное животное мне не покорится, Мидери предложила исправить эту несправедливость и тайком покататься на ее ламе. Решили, что сделаем это после того, как почистим загоны, ведь после урока зоологии учебный день заканчивался, и наступала добровольная отработка. Наказание от учителя Галея за ночные похождения в Измаиле. Через два часа, закончив с последними стойлами и прибравшись в манеже под присмотром старика Агры, я и Мидри попрощались с ним, после чего спрятались за колонной и дождались, когда помощник Софии погасит фонари вокруг манежа и ипподрома, а также в зоопарке, и уйдет. На улице уже стемнело. Мы тихо вернулись к стойлам и выпустили тучку в коридор. Мидри уверенно ее оседлала. Я покажу тебе, как происходит пространственный рывок, сказала девушка, и мне почему-то вспомнилось, как она учила меня управлять верхолетом. Наверное, с ламой это было не намного сложнее. Сначала ты, как друид, делаешь призыв природных сил, принялась объяснять мидори, затем объединяешь их с силами животного и направляешь его на маршрут. Обычно мой осел кинкин -Кин выбирал самую ближнюю тропу на полях и перемещался до ближайшей остановки на ней. «У нас в Ютаке остановки выглядели, как маленькая площадка с фонарем и зонтом из тростника на столбе». В глазах Мидарит загорелся азарт. «Вот так! Главное, держись!» «Она крепче взялась за поводья», произнесла заговор на призыв природных сил и слегка пристукнула ламу ногами в стременах. На морде тучки появилось решительное выражение «Хрен меня кто остановит!» Пространственная тварь устремилась вперед, вдоль по коридору, цокнула копытами и... исчезла. В темени конюшни пронесся лишь затихающий визг Мидори. Примерно через полминуты она уже вернулась, задыхаясь от восторга. Быстро спрыгнула с ламы и кинулась мне на шею. «Получилось, получилось! Тучка прокатила меня по дорожке ипподрома. Там три учебных остановки, и мы на каждой побывали». Она, наконец, отлипла от меня и с широченной улыбкой объявила. «А теперь твоя очередь!» «Давай, тучка не против!» Я покосился на ламу. Лама покосилась на меня. «Ничем хорошим это не закончится», подумали мы оба. Во-первых, я никогда не ездил верхом, тем более на ламах. Во-вторых, животное меня боялось. И только уговоры Мидери хоть немного его успокаивали. Получив короткие инструкции от девушки, я уселся на тучку и удобнее устроился в седле. Взялся за поводья и повторил за Мидери один из самых легких заговоров на призыв природных сил. На самом деле это все мы должны были проходить позже, но кто ж нас остановит, когда под задницей ждет живой скоростной болит? Заговор произносился на древнем языке друидов, и я далеко не сразу смог повторить за Мидери. Лурека Аджа Назу это Иман индара. Пока я заучивал фразу ее правильное звучание и паузы в нужных местах, все для того, чтобы вернуться обратно, если у меня все же получится пространственный рывок, девушка открыла мне перевод: Свет земли, защити меня и дай мне сил, чтобы вершить магию, дарованную тобой, во имя природы, во благо ветра и воды, воистину всего живого. И вот, наконец, чертова фраза у меня все-таки получилась. Я ощутил это сразу. В районе темечка разлилась теплота, охватила голову, достала до груди и проникла до самых пальцев рук. А теперь объединяйся с силой животного. Мидри отошла на шаг, тоже почувствовав, что силы природы призваны. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы коснуться энергии ламы Ее страх блокировал полноценное слияние, но ради своей хозяйки она терпела меня в своем седле. Как только я ощутил, как энергия в моих руках соприкоснулась с энергией животного, то слегка придавил стремена в его бока, но, похоже, перестарался, потому что тучка рванула так, что меня шатнула назад». Я намотал поводья на кулаки и пригнулся к шее ламы. И вместе мы понеслись прямо на закрытые ворота конюшни. Десять метров, восемь, шесть, четыре, три... Вместо конюшни! Я увидел просторную площадку перед зоопарком. Затем мелькнула вывеска «Таинственный вепрь». На бешеной скорости лама понесла меня к дорожке к первому крупному вольеру «Стой, поворачивай!» – заорал я и натянул поводья, чтобы направить тучку в сторону Лама заверещала Ей будто шило в зад всадили, и чем сильнее я влиял на энергию ламы, тем больше она пугалась Оказавшись со мной один на один без мидри, тучка впала в ужас и гнала, не разбирая дороги Видимо, решила, что лучше убиться, размажив себе голову, чем прожить рядом со мной еще минуту. Теперь понятно, почему София советовала мне не связываться с животными. Лама несла меня прямо на вольер. Тормози! Ни на поводе, ни на управление силой друида эта тварь из ваты не реагировала, поэтому я не придумал ничего лучше, чем снова призвать природные силы, чтобы сделать еще один пространственный рывок. «Лурека Аджаназу это... это все, что я успел произнести. Меня подняло вместе с ламой и швырнуло вперед. А потом я в паре с несчастной тучкой оказался внутри вольера. Пространственного рывка не вышло, Точнее, он свершился лишь частично, и теперь лама, сбросив меня со спины на землю, встала в ступоре посреди огороженной прутьями площадки с кустами, скалистым холмом и входом в пещеру. Меня пробрал мороз. Это был вольер того тунтурийского волка. Пока зверь не вылез из своего логова, я поднялся на ноги, а затем медленно и бесшумно попятился к передней стенке вольера, собираясь снова задействовать ламу и ее силы, но та шарахнулась от меня и заверещала во всю глотку. Мне хватило самообладания не кидаться к прутьям и не делать из себя жертву в глаза хищника. Я продолжал медленно отступать назад. На ходу доставая единственное оружие, что у меня сейчас было — револьвер с заклинаниями «Смертельная ловушка». Если повезет, то... Сбоку. В темноте меж кустов мелькнула огромная тень, а через мгновение эта тень появилась прямо передо мной. Перепуганная лама продолжала верещать и жаться к прутьям в углу вольера, а я с колотящимся сердцем наблюдал, как на меня надвигается черный гигант и как в волчьем оскале оголяются его клыки. Через пару секунд морда зверя коснулась ствола револьвера, и перед моим внутренним взором неожиданно мелькнула картина из детства. Зеленая лужайка, лето в разгаре, а ко мне несется мой черный пес, верный и гордый, так похожий на этого зверя. Демон. Прошептал я кличку своей умершей собаки. Демон.